Глава 8, Неделя одиннадцатая, день 7. Наша порт-тизанская тактика пока показывает себя превосходно. И все потому, что у нас в клане есть маг-порталист, а у Бейджа нету. Дикар в последние дни стал нашим самым ценным кадром. Суть тактики проста. Бейдж пытается нас догнать, прижать и вынудить принять сражение, а мы скачем, как заяц, удирающий от волка, петляя и прячась. Уже дважды мы заводили войска Бейджа в дремучую чещебу, давая ему надежду, что вот еще немного и он нас прижмет, заставит принять бой, но... В последний миг мы уходим порталом прямо из-под его носа и продолжаем резвиться на просторах восьми лепестков, раз за разом повторно захватывая оставленные замки. И это только кажется, что мы тупо играем в кошки-мышки мы преследуем вполне определенные цели. Во-первых, мы старательно отводим бейджа от северного и северо-восточного лепестка, потому что там наш кедростанский алтарь воскрешения, и там, идущее полным ходом, производство скорострельных баллист. Во-вторых, мы тянем время, а время играет на нас. Если мы дотянем до слияния с большой игрой, имея в собственности хотя бы один единственный замок, Можно считать, что программа «Минимум» будет выполнена. Дальше в игру вступит альянс вежливых людей. Там пойдет совсем другая игра. Воскресным вечером после очередного сумасшедшего дня мы с Ксюхой имели только два желания – наесться от пуза и завалиться спать. Но к нам в гости пожаловал Леонид с коробкой восточных сладостей, и большой пачкой китайского высокогорного чая. «Как обстановка?» – спрашивает усаженный на табуретке у стеночки Леонид, принимая у Ксюши чашку свежезаваренного чая. «Неплохо», – отвечаю, не покривив душой. «Вынуждаем Бейджа работать вторым номером, и пока он ведется. Рано или поздно он, конечно, сообразит, что гоняться за нами бессмысленно, и пойдет захватывать Кедрастан. Но даже если за оставшуюся неделю он его захватит, мы по-любому будем держать под собой один из замков. А скорее всего, даже и не один. Если не в нашем северо-восточном лепестке, то в любом другом. Что, что-то не так? «Мне удалось выяснить расположение вашей локации», мрачно отвечает Леонид. «В смысле?» «В смысле того, где находится ваша випра на карте большой игры?» Видя наше с Ксюшей непонимание, Леонид хмурится. «Сева, что ты знаешь об игре в целом? Той большой игре, в которую вы вольетесь через неделю?» «Ну, я как-то стараюсь решать задачи по мере поступления», начинаю оправдываться. «Мне как-то пока было некогда». «Вы же сами знаете, Севка у нас такой» заступается за меня Ксюша, хотя и несколько неуклюже. Ну да, все знают, что он батан тоннельный, но он очень умный, правда-правда. Господь с вами, ребята!» Не ожидавший от Ксюхи такого выпада, Леонид даже слегка пролил на себя чай. «Я же не в укор говорю!» Шерлок Холмс тоже не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, но это ж ему не мешало оставаться великим сыщиком. «Хотя по всему получается, что Шерлок Холмс был тем еще ботаном, тоннельным. Извините, обидеть не хотел». «А, тогда ладно, тогда я получаюсь доктор Ватсон». Ксюха хмыкнула, пришедшая ей на ум сравнение с конан-дойловским доктором ее посмешило и успокоила. «Так, что там не так с нашим местом на карте?» «Возвращаю разговор в деловое русло» уже догадываясь, что лысый менеджер притащился со сладостями и чаем не для того, чтобы сообщить приятную новость. «В целом, география мечей и магии повторяет карту мира», начинает пояснять Леонид. «Не без отличия, разумеется. Скажем, Европа в игре больше, намного так больше. А Россия в игре меньше, намного так меньше». Это понятно. Размеры игровых кластеров коррелируют с количеством игроков по национальному и языковому признаку. Да, так вот. Новых локаций, тех самых випор было создано по всей игре не одна сотня. Особенно много их понатыкали в наиболее густонаселенных районах. Так, я начинаю догадываться. Нашу випр воткнули не на условном Урале. Увы если бы на Урале проблем бы не было. «И куда нас засунули?» – влезает Ксюша с вопросом. «Ну, считайте, что вас засунули в район условного Калининграда. Вы со всех сторон окружены, скажем так, недружественными государствами. А не все ли равно? При наличии этого портала. Пусть хоть в Антарктиду нас закидывают». «Боюсь, вы плохо знаете, как работают порталы в большой игре» они работают по принципу сотовой связи. что то я не понял пока. Ну смотрите, потому эту связь и называют сотовой, что низковолновые передатчики работают на довольно малое расстояние. Сотовых вышек приходится ставить много и близко друг к другу. Так же и с порталами. Только вместо вышек сотовой связи здесь замки, потому что в замках стационарные порталы. «Но вы же сами сказали, что наша Випра находится в густонаселенном районе, замков с порталами вокруг должно быть дофига». «Это верно, замков вокруг вас дофига, но, повторяю, это не дружественные замки». «А, теперь понимаю, типа они не позволят нам использовать, говоря условно, свои вышки». «Верно, понимаешь, и даже хуже того». Леонид достает старомодную шариковую ручку и рисует на салфетке две точки. Предположим, у тебя есть замок с порталом, и у меня есть замок с порталом. Он обводит точки кружочками. И расстояние между ними не очень большое. Такое расстояние, что мы могли бы спокойно друг к другу портироваться. Он соединяет две точки прямой линией, как бы обозначая возможность портального перемещения. Так и... А теперь представь, что между нашими замками стоит вражеский замок. Леонид отмечает на отрезке еще одну точку, а затем перечеркивает линию портальной связи. То есть, типа вражеский замок глушит сигнал? Типа того, кивает Леонид. Если между нашими с тобой замками стоит замок врага, портальное перемещение невозможно. А если в обход? Если где-то еще стоят замки дружеские? Верно мыслишь. Леонид одобрительно кивает и дорисовывает на салфетке новые точки, а затем прочерчивает новый путь, но уже поломанной линии. Есть такая китайская игра «Го». Знаком? Довольно поверхностно. Там нужно окружать своими фишками фишки противника. Все верно. В мечах и магии принцип тот же. Если ты окружил замок противника, захватив все ближайшие к нему замки, то противник, считай, и этот замок тоже потерял. Потому как портал перекрыт, и подкрепление он получить не может. Ты просто задавишь его превосходящими силами. Вот оно что. Принцип большой игры начинает до меня доходить. Ну, а маги-порталисты? Проблему не решают, отвергает Леонид. Их удел — малое расстояние. Ну хорошо, а если вы соберете большое войско Альянса, «Проберетесь между вражескими замками, как суворов через Альпы, и придете мне на помощь». «Так себе вариант», — снова отметает Леонид. «Пройти мы, конечно, сможем и даже на помощь придем, только ненадолго. Противник будет возрождаться в своих замках и снова вступать в бой, а наших бойцов в случае гибели перекинет на тот алтарь возрождения, к которому они привязаны». «Но вы сможете привязаться к алтарю того же Кидростана? Не сможем, Сева. К одному замку может быть привязано не более тысячи игроков. А, понимаю. Один замок, один клан. Тысяча в клане, тысяча в замке. Везде ограничения в тысячу. Верно понимаешь. Это только у вас сложилась уникальная ситуация, когда под вашим кланом находится несколько замков. В большой игре такого не бывало. И теперь представь обобщенную картину. Одному клану в игре не выжить. Вернее, выжить можно, но владеть замком такой клан-одиночка долго не сможет. Придут и отберут. Поэтому кланы объединяются в альянсы. Альянсы объединяются в еще более крупные группировки. И я так понимаю, объединяются по национальному признаку? Верно. Наш альянс входит в российскую северо-западную группировку. До твоей випры вроде недалеко... Но прибалты постараются нам помешать. Очень сильно постараются. «Ну хорошо, что вы предлагаете?» «Постарайся удержать весь северо-восточный лепесток», — со вздохом сообщает Леонид. «Мы, в свою очередь, задействуем портальный артефакт морского базирования. В этом случае портальная связь окажется доступна». «Вон как, весь лепесток. Ладно, чего там, попробуем». Леонид ушел, а у нас с Ксюшей после разговора с ним ни в одном глазу спать расхотелось напрочь. «Сев, а? Как думаешь, сможем удержать весь лепесток?» «Смотря какую тактику завтра выберет Бейдж. Так-то еще целая неделя впереди. За неделю можно много чего успеть. Кому? Чего кому? Кому можно много успеть? Нам или Бейджу? Обоим». Ох, чего накрутил опять лысый менеджер, спать вообще не хочется. Так-то у нас остался неиспользованный за эту неделю выход в город, а завтра уже понедельник. Ой, Севка, своди меня в кафешку. Спать расхотела, зато слона бы съела. Только не в нашем комплексе, здесь мне все надоело. Куда-нибудь в город? Ага. И я повел Ксюшу куда-нибудь в город. Слона она, конечно, не съест, но пару куриных крылышек осилит запросто. Мы решили прокатиться несколько остановок в сторону центра, и пока ехали в электробусе, поражались, какими темпами здесь все меняется. И дело не только в том, что чип дополненной реальности дорисовывает массу деталей, преображая вообще все, даже самих горожан. Взять хоть ту диваху на соседнем сиденье. Она то ли по умыслу, то ли по рассеянности села в общественный транспорт, не сменив боевые стринги и бронеливчик мечей и магии на обычный гражданский прикид. Черт его знает, может, на самом деле она вообще голая. Дополненную реальность отключить невозможно. Во что это секс-валькирия одета на самом деле, для меня останется тайной. В большей степени поражает другое, преображается сама городская жизнь. Людей на улицах стало непривычно мало, будто сегодня не воскресный вечер, а раннее утро пасмурного рабочего дня. Зато дронов теперь в городе гораздо больше, чем людей. Летающие, катающие и даже шагающие, они заполнили собой не только проезжую часть, но и воздушное междомовое пространство и пешеходные тротуары. Большая часть людей на улицах, как и мы с Ксюшей, таращится по сторонам шалыми зенками, офигевая от происходящих перемен. Еще бы, когда тебе позволяют покидать жилой комплекс только раз в неделю, невольно обалдеешь, глядя на город, стремительно теряющий знакомый облик и превращающийся в какую-то ультраурбанистическую фантастику. Но есть и такие, что ведут себя вполне уверенно. Будто ко всему происходящему успели привыкнуть и ничему не удивляются. А что, может, такие есть. Корпа тоже ведь не всех людей считает лишними. Кого-то не заставляют торчать в капсулах по 10 часов в день. Кто-то нужен заниматься работой, которую еще не способны выполнять дроны. Пока мы сидели в кафешке, я убедился, что такие есть. Я, конечно, не Шерлок, но будто люди разделились на два сорта на таких, как мы, пораженных, обалдевших, пришибленных, и на таких хозяев жизни, раскованных, уверенных в себе и завтрашнем дне. Одним словом, корповские халуи. Честное слово, лучше бы вообще в город не выходил, меньше бы расстроился. Неделя двенадцатая, день первый. На утро следующего дня довожу Ксюшу до ее капсулы и направляюсь к своей. О а моя кабинка оказывается не пуста. Два молодых корпоранта с деловым видом устанавливают на капсулу дополнительный новый модуль. Что ставите? Обозначаю свое присутствие невинным вопросом, который парням из Корпы почему-то не понравился. Обождите за дверью несколько минут, кривится один из корпорантов. Мы скоро закончим. Вон оно как! Отвечать на вопрос товарищи не желают. А мне вот не все равно, какую новую подставу для меня корпо приготовила. Делаю вид, будто ухожу вдаль по коридору и даже жму на вызов лифта, чтоб корпоранты решили, будто я отчалил попить кофейку на первом этаже, а сам на цыпочках подкрадываюсь к своей кабинке, которую я предусмотрительно запер неплотно. «Сколько еще осталось?» — слышу голос одного из корпорантов через какое-то время. Еще 17 блоков в этом крыле. После небольшой паузы, видимо, сверившись со списком, отвечает второй. Потом можем сделать перерыв. И что? Работать молча первому явно скучно. Эти блоки реально улавливают ауру? Поменьше читай эзотерику, недовольно отвечает второй. Не ауру, а слабые телесные токи. Мозговые токи? Желает уточнить первый. «Не только мозговые», — снова важничает второй, — «эти токи излучает весь организм». «Ну так значит, я правильно сказал? Аура?» «Ты не умничай давай», — пеняет второй. Судя по всему, из них двоих, по его мнению, умничать можно только ему самому. «Сказано тебе, настоящий прорыв, новый тип тонкой энергии. Теперь все вычислительное железо менять будут». Ну так я говорю, что все-таки это аура, продолжает долдонить первый. Задолбался своей аурой. Все закончили. Пошли в следующую. Мне приходится быстро отбегать и прятаться за угол, так и не уснив толком, в чем суть новой корповской подставы. Когда корпоранты переходят в следующую кабинку, тихонько прокрадываюсь мимо них и заныриваю в свою капсулу. Ни по виду, ни по ощущениям, Ничего не изменилось. Вирт зашел штатно. Надо будет проследить за этими корпорантами. Я помню, у них свой кабинет где-то на этаже. Сегодня понедельник, у меня готовы к найму почти три сотни бойцов, но я не нанял ни одного. Клан заполнен под завязку. Ну как так? Ресурс есть, а привлечь его нельзя. Сплошное расстройство. Мне бы лишние триста варваров не помешали. «Да и ладно, зато больше не нужно тратить время на прокачку молодняка, тем более этого времени у нас нет». «Мы продолжаем играть с Бейджем в тактические кошки-мышки. Он уже захватил с утра один замок на востоке. Мы, соответственно, ломанулись чего-нибудь захватывать на западе, но не успели. Бейдж, зараза, видать, тоже разведчиков по всем лепесткам понатыкал» портанулся в замок, когда мы уже готовы были бежать на штурм. Вовремя тормознули и отошли. Дикар перекинул нас на установленный маяк, и мы в отместку оттяпали себе замок неподалеку от того, что с утра хапнул Бейдж. Жаль, что маяк может быть только один. При установке нового маяка старый пропадает. Но даже так мы имеем хоть какое-то преимущество. Впрочем, мы и без того играем с огнем. Однажды случится так, что Бейдж успеет нас вычислить, подгадает момент и портанется в замок ровно в тот миг, когда мы кинемся на захват и отступить не успеем. Тогда нам придется принимать бой на самых невыгодных условиях. Бейдж будет держать оборону за высокими стенами, а мы будем эти стены штурмовать. И выйти из боя игра позволит только с потерей почти всего войска. Мы рискуем, но я считаю, так у нас больше шансов дотянуть до конца недели, нежели вызывать Бейджа на открытый бой. Рейтинг однозначно отводит нам второе место. Тем более Бейдж получил возможность нанять недостающие войска, и у него теперь тоже полная тысяча. Раз так, то иных вариантов, кроме как играть в догонялки, нету ни у нас, ни у Бейджа. Опа, или все-таки есть? Вам пришло личное сообщение от игрока с ником Бейдж. Открываю сообщение. Сева, предлагаю встретиться на нейтральной территории и обсудить наше положение. Вот, значит, как. А у Бейджа поджимает, иначе бы переговоров не предлагал. А раз так, стоит как минимум послушать его предложение. Нейтральная территория у нас только одна — стартовая лока Випры. Отписываю Бейджу, что готов встретиться с ним в бывшем трактире речного гнома через полчаса и получаю короткое ок. Ну, окей, так окей. Побеседуем. С собой по какому-то наитию решаю взять Костика. В отличие от меня, казначей имеет опыт переговоров. Рассказываю Костику, а заодно и всем остальным соклановцам про письменное пожелание Бейджу поговорить И мое встречное желание его послушать. Костик, разумеется, меня целиком поддерживает и сам вызывается составить компанию. Это по лесам он бегать не любит, а переговоры вести — его стихия, его с этого прет. Вон, даже ладошки потирает в предвкушении. Обещаю Ксюше скоро вернуться и активирую портал в Випру.